Глава шестая. Лошадь тянется к искусству. Помнишь, ты обещала сводить меня в музей? Я сегодня могу. По-моему, лошади не ходят в музее. Я ни разу не видела. Вот и увидишь. В музее нельзя бегать и громко разговаривать. Я буду вести себя тихо. Соня не нашла, что возразить, и они поскакали в город. По дороге Соня учила кабачка В музеях обычно говорят об искусстве Хорошо, будем говорить об искусстве Только надо потренироваться Начинай ну, Об искусстве обычно говорят так Не правда ли на этом портрете нарисована голова? А, -а я что должен отвечать? А, несомненно А дальше? А, -а потом можно так Это дерево совсем зеленое. А я? Безусловно. Или ну что-то в этом роде? Б -б безусловно. Несомненно. Несомненно. несомненно, несомненно, несомненно Конечно, я никогда не видела, чтобы лошади несомненно. ходили в музей. Но может я ходил не в те музеи? Мы ходили в разное время Безусловно В самом радужном настроении Они подъехали к музею С лошадями нельзя Почему? Не спорь А с девочками можно? С девочками? Можно Только детский билет надо купить Хорошо Соня, пошли Народу было мало Служительницы подремывали в креслах И Соня с кабачком устремились вперед Они пробежали залов пять. Почему ты не смотришь картины? Уже нужно смотреть. Посмотри, это называется портрет. Безусловно. Так надо про портрет говорить? Да. Как странно, на всех портретах изображено одно и то же. Как это? Ты сравни. Здесь нос, и там нос. Здесь рот, и там Глаза? Глаза? А тут, правда, уши не видны. Знаешь, художники в этом музее рисуют гораздо лучше, чем тот, что водится в наших краях. Ну, они просто по-другому рисуют. У них не только можно понять, где у лошади голова, но иногда и где ноги. Смотри, как красиво горцует. Я тоже так умею. <свят> Лошадь? Вы с ума сошли? Лошадь в музее? Нельзя Вы что, не видели при входе надпись? На роликах и с велосипедами нельзя Он без велосипеда Это переходит все границы Я пойду к директору Сейчас выгонят А мы толком ничего и не посмотрели Слушай, давай так Если на тебя смотрят, ты притворишься статуей Зачем это? Ну, чтобы нас не выгнали <свят> Смотри-ка Лошадь с крыльями Это Пегас, лошадь поэтов Они сразу крылатые рождаются Или у них постепенно отрастает? Я слышала выражение, у него выросли крылья Так что, наверное, не сразу, не знаю То есть, если найти поэтов Заделаться к ним лошадью То, может, отрастут? Кстати, а ты кем будешь, когда вырастешь? Не знаю. А поэтому не хочешь быть? Ты смешной, Кабачок. Это мифическая лошадь. У нее мифические крылья. Какая разница? Мифические, не мифические. Лишь бы летали. Соглашайся. А? От волнения Кабачок почувствовал страшный голод. Он приблизился к одному из пейзажей и попробовал ущипнуть травку. Ты что делаешь? На тебя смотрят В моем зале никогда не было лошадей Это чучело лошади Сама ты чучела Чучело. Не было чучела Может, это из другого зала? А где инвентарный номер? А этот инвентарный номер, как он выглядит? Ну, такая бирочка железная Соня быстро оторвала железяку от соседней картины а, Вот она! И правда Пойду уточню в реестре Уходим! Подожди, я хочу понять Когда он взлетает, что делают ноги? И наоборот, когда бежит по земле Куда он девает крылья? Не понимаю Это инвентарный номер от картины «Летний полдень» Тогда ясно Лошадь сошла с картины Деточка! Как лошадь могла сойти с картины? Никак, но я вижу лошадь посреди музея А у вас есть другое объяснение? Нет А сейчас пройдемте в следующий зал Сейчас мы увидим удивительную картину Смотрите, лошадь! Настоящая лошадь! Не трогайте экспонат! Я не экспонат Это же лошадь Ну, лошадь и что? Лошадь, а ты можешь нас покатать? Почему вы не предупредили? Здесь никогда не было лошади И мне так казалось А теперь есть Не знаю, что и думать Лошадь, ты тут работаешь? Хорошо Дети, продолжим Лошадь, а что ты ешь? А как тебя зовут? Мы пришли смотреть картину. Девочка, это ваша лошадь? Нет, а чья? Это самостоятельная лошадь. Ну и времена. В этот момент в зал торопливо вошли директор музея, служители и милиционер. Вот лошадь. Действительно. Лошадь мешает экскурсии. Что же делать? И любят яблоки Повреждения есть? У кого? Нет, но... Как? что вы хотите? Ложь тянется к искусству Я бы такие движения души только приветствовал И впредь, пожалуйста, не отвлекайте милицию от работы Куда же мы катимся? Спасибо Нам у вас очень понравилось Приходите еще Непременно Знаешь, Соня, если они хотят, чтобы дети добровольно к ним шли, им надо взять на работу хотя бы одну лошадь. По моим сведениям, некоторые музеи сейчас так и делают. А Соня в последнее время всерьез подумывает, а не стать ли ей поэтом. И она даже написала песню. Сама. Nie возвращался домой её милый Джонни, толстушка в кабак за ним посылала гнедую лошадку Бонни. Пока я не вижу дна, садись-ка со мной и выпьем вина, куда нам спешить старина. Напрасно Джени всю ночь напролет, сидит у окошка и мужа ждем. Джонни с лошадкой всю ночь за столом, Толкуют за кружкой с вином.